Но были и светлые, отрадные мысли, которые возникали как бы сами по себе, как струи воды, поднимающиеся к поверхности в бесшумно кипящей горловине родника. То были мысли о ней, о Мерзагуль. Он вовсе не старался вызывать эти мысли, но они приходили сами собой, как трава из земли. И в том была их радость, их свет, и потому не хотелось расставаться с ними». Хотелось думать и думать о ней, о Марзагуль и, думая о ней, хотелось что-то делать, действовать, не бояться ничего, никаких бед, никаких трудностей. Но больше всего хотелось, чтобы обо всем этом, о том, как он думает о ней и что он думает о ней, знала бы она сама. Он еще не понимал толком, как называется все то, что с ним происходило, но смутно догадывался, что, наверное, это и есть любовь, о которой слышал от других и читал в книгах. Не один раз джигиты, уходящие на фронт, просили его отнести запечатанное письмо какой-нибудь девушке или молодой женщине. Он с гордостью исполнял такие секретные поручения и никогда никому ни словом не проболтался. Разве дело мужчины болтать о таких вещах, А был даже случай, когда дальний родственник попросил его написать такое письмо. Джаманку молодой, но малограмотный был, кочевал в горах с отарами, в детстве не учился, а тут повестка в армию. Хотелось, наверное, парню попрощаться с любимой девушкой, рассказать ей, пусть на бумаге, о своих чувствах, поскольку не принято было Ваиле встречаться с девушкой до ее замужества. Вот и пришлось малограмотному Джаманкулу обратиться с просьбой к сыну родственников. Джаманкул диктовал, а султан Мурат писал его слова. Тогда султан Мурату показалось смешной и эта затея, и то, как переживал Джаманкул, как волновался, выбирая слова, как пересохло у него в горле, пока закончили они то письмо. А перед этим султан Мурат поортачился, заставил уговаривать себя, получил в подарок ножичек с рукояткой из архарьего рога, не подозревая, что не пройдет и года, как сам столкнется с тем, что так волновало бедного Джаманкула. Это ведь Джаманкулу принадлежали стихи, сочиненные им в одиночестве в горах, которые султан Мурат теперь вспомнил и повторял про себя. Как Коксай, Коксай, Сарысай, земли обошел, но нигде такую, как ты, не нашел. И вдруг он догадался, он тоже напишет ей письмо. И то, что найден способ, не испытывая страха и стыда, высказать, Передать на расстоянии свои чувства вызвало в нем желание немедленно действовать, совершать какие-то хорошие дела, чтобы и другим было так же хорошо, как и ему, чтобы и другие испытывали такое же счастье, как и он. Прежде всего он должен помочь матери, чтобы быстрее выздоровела, чтобы меньше страшилась за отца, чтобы снова работала на ферме, чтобы дома стало уютно и тепло, и чтобы мать немного догадывалась, что ее сын кого-то любит. И оттого вокруг все так изменилось к лучшему. За эти два-три дня, которые он пробыл дома, султан Мурат переделал уйму работы. За целый год столько не сделал бы. Все, что по хозяйству было во дворе и дома, наладил, починил, прибрал. К матери то и дело подходил. Как чувствуешь себя? Может быть, что-то надо тебе? Мать горько улыбалась в ответ. Теперь и умирать не страшно. Не беспокойся, если что надо, скажу. А письмо он написал ночью, когда уже все спали. Очень волновался, хотя никто и ничто не могло ему помешать. Все равно волновался. Вначале обдумывал, с чего начать. И так, и это примирялся, но всякий раз казалось, что не так. И не с того следует начать. Мысли разбегались, как круги по воде от беспорядочно падающих камней. Хотелось сказать обо всем, что вынашивал в мыслях. А как только дело коснулось бумаги,